Глава 12. Праздник для полицейских города. Полковник юстиции Хитров, получив донесение от осведомителя, обрадовался так, как может радоваться человек, только что вышедший из мрачного и затхлого помещения после долгого пребывания в нем на свежий воздух. Он поручил своему помощнику собрать всех сотрудников для экстренной встречи. Майор юстиции Долинин, и старший лейтенант юстиции Верещагина были приглашены в числе первых. Когда все сотрудники следственного отделения Министерства внутренних дел Центрального района сидели в актовом зале, вошел полковник Хитров. Собравшимся трудно было не заметить, что он находился в приподнятом настроении и хорошем расположении духа. Подойдя к столу, он сел за него, подтянул к себе стоявший на нем микрофон, постучал по нему пальцем, проверяя, включен ли он, и начал говорить. При этом слушающим казалось, что слова, извлекаемые им из его речевого аппарата и все еще улыбающихся губ, вылетая за их пределы, материализовывались, превращаясь в лепестки прекрасных и нежных цветов, которые струями разлетались по залу, тихо седая на каждом сотруднике. Все слушали начальника, как завороженные. Еще никто не видел его таким счастливым и так изящно и приятно говорящим. У некоторых полицейских, в том числе у Дол Лара, стало возникать подозрение, они подменили ли им шефа. Наконец, его первое слово достигло их ушей, и те, придя в себя, стали вникать в то, что говорил им полковник. Друзья, коллеги-сослуживцы, начал он, я собрал вас здесь, чтобы сообщить вам радостное известие. Нет, нет, не то, что к нам едет ревизор, а то, что в нашем городе происходят грандиозные перемены. Из достоверных источников мне стало дополнительно известно, что все представители преступного сообщества нашего города приняли решение покинуть его и больше никогда не возвращаться. Сейчас они занялись продажей всей своей недвижимости и прочего имущества. Теперь нам остается заниматься лишь бытовыми нарушениями, а также преступлениями одиночек и случайных гастролеров. По этому поводу я предлагаю всем нам, кроме дежурных и патрульных, после завершения рабочего дня собраться в ресторане «Вкусно ешь, пока рот свеж», который находится в нашем центральном районе. Кроме вас я пригласил на празднование мэра, начальника полиции, городского прокурора и начальников всех городских отделений. Форма одежды – «Гражданская, но парадное. До встречи в ресторане. На этом объявляю наше собрание закрытым. Благодарю вас за внимание». Завершив речь, полковник юстиции Хитров встал из-за стола и первым покинул зал. За ним, соответственно, званием и субординацией последовали все прочие сотрудники отделения, которые по ходу движения бурно обсуждали нежданно-негадно свалившуюся на них приятную информацию. Долинин и Верещагина тоже вернулись в свой кабинет. Улыбаясь, как невинные дети, они обменялись впечатлениями об услышанном от начальника. Каждый из них чувствовал свой вклад в такое радостное для всего города событие. «Дело по неизвестному нам, нарушителю, мы все же не закрываем. Продолжим поиски», — обратился к Ларисе Долинин. «Полностью поддерживаю твое решение», — ответила она. Только теперь, в связи с его большими заслугами в очищении нашего города от преступности, нам будет трудно признавать его нарушителем и преступником. — Согласен, — поддержал Лару майор юстиции. — Поезжай домой и переоденься. Хочу увидеть тебя в вечернем платье. Я заеду за тобой. — Хорошо, мой друг, — ответила девушка и поспешила домой. Долинин осмотрел кабинет, проверил, закрыт ли сейф, вышел за дверь и, закрыв ее на ключ, спустился к дежурному, которому и передал его. — Приятного тебе дежурства, Андрей, — сказал он. — Надеюсь, что эта ночь будет тихой. Майор вышел из отделения и проследовал к своему автомобилю. — Здесь пришло время поведать вам о том, что между Ларисой Верещагиной и Павлом Долининым установились не просто дружеские чувства — а такие, какие бывают между влюбленными людьми. Их отношения развивались и достигли того положения, когда пара начинает именоваться женихом и невестой. И сегодня, в такой знаменательный и радостный для сотрудников отделения день, Павел и Лариса решили объявить всем о помолвке. В установленное время Павел на своем тщательно вымытом «Вольво» подъехал к дому Ларисы. Она, одетая в шикарное вечернее платье и спускающий шлейф приятно благоухающих дорогих французских духов, выглядела как модель из глянцевого журнала. Вручив даме букет прекрасных белых роз, Дол провел ее к автомобилю и помог сесть в него, а затем сел за руль, и машина, как сказочная карета, устремилась на праздничный бал. Припарковавшись у ресторана, Павел проводил девушку внутрь. В зале уже было много людей. Услужливый хозяин, спросив у Павла и Ларисы их имена, сверился с имеющимся у него списком гостей и, что-то в нем отметив, провел молодую пару к их столику, за которым уже сидел Хитров со своей супругой. Павел и Лариса поприветствовали их и присели рядом. «Николай Петрович», — обратился к шефу Долинин, «хочу уведомить вас о том, что я и Лариса имеем желание вступить в брачные отношения» потому в подходящее время мы просим сообщить всем о нашей помолвке поздравляю ответил начальник непременно сделаю это объявление сегодня и здесь в это время прибыл кортеж с мэром и его супругой и через пару минут он с женой в сопровождении охранников вошел в ресторан и осмотрел зал хозяин с шикарным букетом поспешил навстречу почетному гостю подойдя к комаровскому и его супруге Он вручил ей цветы и тепло, заискивающе, поприветствовал главу города, а затем проводил их к столику. В это время приглашенная на бал трупа проявила себя. Это был хорошо известный музыкальный ансамбль, в состав которого входили талантливые певцы. Артисты сыграли в честь мэра какой-то знакомый бравурный марш и затихли в ожидании указания распорядителя пира, профессионального тамады, приглашенного провести это мероприятие. «Опущу описание всех речей, тостов, смены блюд, танцев и прекрасного исполнения песен, указанным ранее ансамблем, и перейду сразу к моменту объявления хитровым о помолвке Павла и Ларисы». Николай Петрович удачно поймал момент, привлек внимание всех гостей и сделал заявление. Мэр первым поздравил молодых и произнес в их честь короткий тост. После этого на сцену вышел начальник городской полиции, генерал-лейтенант Гороховский Андрей Витальевич и объявил о повышениях в звании Хитрова, Долинина и Верещагиной. Хитров удостоился звания генерал-майора юстиции, Павел Долинин — подполковника юстиции, а Лариса Верещагина — звание капитана юстиции. Затем было еще много поздравлений, тостов, песен и танцев. Глубоко за полночь гости разъехались во свояси Полицейский праздник удался на славу и прошел без всяких эксцессов.